Глава. Идея. «К каким братом я на всякий случай даже выглянул из-за дерева. «В ресторане совершенно точно сидел Витька. С Дашей. Брат у меня один, и близнеца, как в индийских фильмах, у него нет. Я точно знаю. Мир бы не выдержал двух таких чудаков». «С Виктором Анатольевичем Черновым!» Торжество в голосе Аллы было таким нарочитым, что до меня наконец дошло. «Моя ненаглядная, почти бывшая жена решила ударить в самое больное место, сменить, так сказать, одного брата на другого, чего я всегда боялся с самого начала нашей истории. Не по-настоящему, но откуда ей было знать, что я сейчас за ним слежу? Точнее, не совсем за ним». Упоминание о Витьке в считанные секунды выводило меня из себя. Я держал себя в руках, в отличие от сегодняшнего дня. Но она слишком хорошо меня знала, чтобы не понимать, что происходит». «Поздравляю», — сообщил я ей и нажал отбой. Братец мой уже давно сменил мишень. Даже думаю, что пресловутое письмо от Таллы могло быть и правдой. Она его больше не интересовала, потому он и не ответил. На мгновение я испытал жалость к этой женщине, которая так гордилась нашим с Витькой соперничеством за неё, что построила на нём свою последнюю, самую отчаянную атаку. Но именно этот звонок помог мне прийти в себя». То, что Алла делала так неуклюже, глупо и бесполезно, я собирался делать агрессивно и с чувством собственной правоты. Возвращать человека, который сделал совсем другой выбор. Представляю, как бы веселился Витька, если бы узнал, чем я тут занимаюсь. Как был бы счастлив, что задел меня. А уж если бы я ворвался туда и устроил красочное мордобитие со звоном стекла и ломанием мебели, радости его не было бы предела. И Дашу он бы точно не выпустил из когтей, пока не довел бы ее, не унизил как следует, правильно понимая, что унижает тем самым меня. Даша не Алла. Ей публичный скандал не принесет никакой радости, даже если мы будем стреляться из-за нее. Поэтому я вернулся к машине, сел в нее и некоторое время сидел в тишине и темноте, опершись на роль и положив голову на руки. Хотелось заснуть и не просыпаться. Долго, долго. может быть, никогда. Но всё кончается. Кончилась и минута слабости. Я завёлся и поехал в свою новую, совершенно пустую квартиру, где из мебели был только кожаный диван, два барных стула и дизайнерский торшер. Всё, что мой приятель купил к нынешнему моменту. Зато он давал мне полный карт-бланш на выбор обстановки. Только не хотелось. Я купил по дороге шаурмы, съел в машине и поднимаясь в лифте мечтал только упасть и уснуть, чтобы сбежать из мира хотя бы ненадолго. Очередной звонок от Аллы застал меня в прихожей. Богдан, голос был ещё более томный и явно пьяный. Я тебя забирать не поеду, предупредил я. Всё, Ал, мы уже чужие люди. Либо не пей, либо сама справляйся. Я не такси. Не надо меня забирать. Мне и тут хорошо. — И ты звонишь мне об этом сообщить? — устало вздохнул я. — Ну, рад за тебя. — Мы с твоим братом... — не интересно отрезал я. — Витенька, между прочим, ушел за презервативами, — проворковала она. — А я решила дать тебе последний шанс. Тебе все равно? — Абсолютно, — вздохнул я и завалился на раскладушку. Телефон бросил куда-то на пол и постарался не впускать в свои мысли картинки, как Витенька идет за презервативами, а ждет и смотрит на экран телефона, кусая губы. «Даша». Я уставился в некрашенный потолок абсолютно пустым взглядом. Но через пару секунд встрепенулся, вдруг почуя сквозняк надежды в своем затклом унынии. Этот самый потолок навел меня на одну мысль.